Глава пятьдесят «Баллистики сравнили пули, которыми были убиты Коста и Свенсон со стволом пистолета, найденного в усадьбе Бэрона. Полное совпадение», — сообщил Деккер, усаживаясь напротив Джеймисон за кухонный стол Митчелов. «Только что звонила Леситер. Никогда еще такой веселый ее не слышал», — добавил он. «И все наркоманские причиндалы в сарае тоже нашли. Сняли отпечатки только Свенсона. Бэрон, похоже, все-таки оставил, хотя мы его предупредили». Выходит, прищучила все-таки Лесситер семейства Бэронов, — отозвалась Джеймисон. «Но сам-то ты веришь, что это он?» «Пистолет мог подбросить кто угодно», — задумчиво произнес Деккер. И Лесситер больно уж быстро его нашла. «Она так и не сказала, где именно», — заметил Алекс. «Потом сказала, в в одном из стеклянных шкафчиков с другими пистолетами». Выходит, он решил, что умнее всего спрятать пистолет среди других пистолетов. Но, как выяснилось, это была не лучшая идея. Учитывая, как к нему тут относятся, не думаю, что Бэрон может рассчитывать на справедливый и беспристрастный суд. Будем надеяться, что он воспользуется правом на адвоката, и тот добьется проведения суда в каком-нибудь другом месте. А сам-то он как все это объясняет? — спросила Джеймисон. Что пистолет впервые видит и совершенно не представляет, как тот мог у него оказаться. Отпечатки? Лестер говорит, что отпечатков нет, но и пистолет вполне могли просто протереть. Что-то больно уж много деталей во всей этой головоломке, Декер. Ответить он не успел, загудел телефон. Разговор продолжался несколько минут, причем Амос в основном слушал, лишь иногда задавая короткие вопросы. Наконец он поблагодарил собеседника и отключился. «Кто это?» — осведомилась Джеймисон. «Агент Кемпер. В свое время я спрашивал ее насчет полисов страхования жизни». «И что?» Деккер передал Джеймисон свой недавний разговор с командиршей группы УБН. «И что она выяснила?» За последние три года от передозов в Беронвилле скончались около 300 человек, и примерно половина половины из них жизнь была застрахована по меньшей мере на полмиллиона баков. Однако кое у кого были полисы и на сумму больше миллиона. Господи, да это же по одному мертвецу каждые три дня получается. А еще и огромные деньжища, особенно если в сумме считать. По словам Кемпер, в большинстве случаев – страховые компании проводили внутренние расследования но по всем делам которые ей удалось поднять каждый из застрахованных на момент оформления полиса успешно прошел медосмотр и на наркологическом учете не состоял в общем по крайней мере в этих случаях деньги были благополучно перечислены указанным в полисах выгодоприобретателям черт так это что новая американская мечта уболтай родственник оформить страхование жизни а потом жди когда тот откинет копыта от передоза, чтобы получить денежки? Будем надеяться, что нет. На некоторое время оба погрузились в молчание. Наконец Джеймисон произнесла. И что же теперь ждет Бэрона, раз уж его арестовали? Для начала предварительное слушание. Обвинение очень серьезное, так что судья наверняка оставит его под стражей до суда. Но даже если назначит залог, сомневаюсь, что он его осилит. Кто-то постучал с улицы. Джеймисон поднялась, чтобы открыть и вскоре вернулась в кухню в компании Синди Райли. На той были линялые джинсы, кожаная куртка и фланелевая рубашка. Вид усталый, глаза красные. — Судя по вашему виду, вам не помешает чашка кофе, — заметила Джеймисон. — Буквально только что свежий сварила. Райли вместо ответа кивнула и рухнула на стол напротив Деккера. — Знаете уже, что случилось? — осведомилась она. — С Бэроном? — Да. — Он этого не делал. Никого он не убивал. — А это был его пистолет? — спросил Амос. — Не знаю. — Вы же видели его дом. Там всякого барахла выше крыши. Джону сам не знает, где половина всего лежит. — А у него есть адвокат? Поинтересовалась Джеймисон, ставя перед Рейли чашку кофе. — Я уже ему нашла. Пришлось за пределами города порыскать. Тут явно никто не горит желанием его защищать. Сволочи. — В смысле, что он тут такого кому сделал? Кто-то убил его родителей. И кто-нибудь хоть пальцем о палец ударил? — Вы уже с ним разговаривали, уточнил Деккер. Да, в тюрьме. Я очень за него беспокоюсь. За него и впрямь стоит беспокоиться, заметил Деккер. Его обвиняют в убийстве сразу нескольких человек. Нет, я не только это имею в виду. Я хочу сказать, что Джон, похоже, окончательно опустил руки. Он ведь никогда не сдавался, несмотря ни на что. Каким бы дерьмом его тут не закидывали, ему всегда было на это плевать. Обращал все в шутку и продолжал жить своей жизнью. Джеймисон присела рядом с ней. «Но только не сейчас?» «Да, только не сейчас. По-моему, он уже решил, что все кончено, настроился умереть в тюрьме. Ему назначили залог, потому что бежать ему некуда. Я пыталась заплатить эту сумму после слушания, но он мне не позволил». «Если он не совершил того, в чем его обвиняют, то в тюрьме ему оставаться недолго», — сказал Деккер. Райли с вызовом посмотрела на него. «Вы же коп. Вам ли не знать, что в тюрьму постоянно сажают и ни в чем не повинных людей?» «Не сажают, если можно доказать, что преступление совершил кто-то другой», — возразил Амос. «Если такой человек найдется, то вскоре Бэронов вновь окажется дома. И как же мы это сделаем?» «С тех пор, как попали сюда, мы только этим и занимаемся», — заверила Джеймисон. «И у нас уже есть кое-какие подвижки». «Есть у Бэрона алиби на время хотя бы одного из убийств», — осведомился Деккер. «Я уже говорил с ним на эту тему, честно говоря, нет». «Как вы уже говорили, в некоторых случаях трудно установить точное время убийства. А Джон большую часть времени торчит у себя дома совершенно один. Разве что раз в неделю на пару часов бар выбирается». Ама кивнул. «Хорошо, тогда попробуем зайти с другой стороны, чтобы снять с него обвинения. «Так вы тоже думаете, что он никого не убивал?» С надеждой спросила Райли. Не обращая внимания на этот вопрос, Деккер продолжал. Вы мне в прошлый раз рассказывали, что бизнес в здешних краях стал понемногу оживать. Верно? И также сообщили, что кое-кто использует выплаты по страхованию жизни, чтобы вложиться в перестройку старых кварталов или открыть свое дело. Тоже верно? Ну и что с того? Не можете припомнить, кто конкретно из ваших друзей погиб от передозировки наркотиков, имея на руках полис? Тут его перебил Джеймисон. Но, Деккер, ты же сам сказал, что страховые компании расследовали некоторые такие смерти в Бернвилле и не нашли в них ничего подозрительного. — Отвечайте на вопрос, Синди, — настаивал Амос. — Ну, не знаю. Погодите минуточку. Она ненадолго задумалась. Кит Друз, к примеру. Именно поэтому его мать открыла собственную пекарню в городе. Помню, она говорила мне, что это был единственный положительный момент в смерти Кита. Он давно сидел на наркотиках? — Нет. Что же тогда произошло? Как же он ухитрился промахнуться с дозой? После какой-то травмы ему прописали перкацет, потом один А дальше он подсел на Окси. С того момента все повалилось под откос, умер он от передозы героина. Тот от кого он его получил, судя по всему, смешал его с фентанилом. Кит наверняка просто не представлял, что себе вкалывает, погиб практически мгновенно, как я слышала. Сколько ему было лет на момент смерти? Меньше, чем мне. Выгода приобретателем по полюсу была его мать. Сколько она получила? Достаточно, чтобы открыть магазин-пекарню. Она полностью перестроила весь первый этаж в старом здании и купила абсолютно новое оборудование прямо с завода. А это целая куча денег». «А сама она употребляла?» – спросил Деккер. «Вообще-то да, много лет, пока наконец не слезла. Но к чему это вы, черт побереклоните?» – возмутилась Райля. «От передозировки в этом городе погибло уже людей». Я выяснил, что очень у многих из них были полисы страхования жизни. Такой полис всегда предусматривает выгоды приобретателя, человека, которому вручается страховое возмещение в случае вашей смерти, и которого назначаете вы сами. И вы никогда не застрахуетесь на крупную сумму, пока не пройдете медицинский осмотр и не предъявите убедительные доказательства того, что предоставленные вами сведения полностью соответствуют действительности. При этом даже могут проверить, не привлекались ли вы к уголовной или административной ответственности, добраться до ваших медицинских карт или потребовать прохождение осмотра у психиатра. А как же они обходят закон о врачебной тайне? По-моему, есть даже отдельный законодательный акт, запрещающий страховщикам получать у врачей такую информацию. Удивилась Джеймисон. Когда я работал в полиции Огайо, у меня тоже был поле страхования жизни, отозвался Декер и мне пришлось добровольно дать им разрешение на такую проверку. Но вообще-то большинство страховых компаний никогда не выпишет тебе полис, если ты сам не позволишь им покопаться в своих историях болезни. Найдут какие-то свидетельства, что ты сидишь на наркотиках, тем более незаконно, все, и свет. Твою жизнь вообще никто не застрахует». Райли явно пребывала в замешательстве. «Ничего не понимаю. Вы говорите, что если вы наркоман, то никогда не получите полис страхования жизни?» «По-моему, это правильно. С какой-то стати кто-то должен платить за чью-то смерть от передоза. Так что, так что откуда кто-то мог с большой долей вероятности предположить, что застрахованные люди в скором времени станут наркоманами и умрут от передозировки?» Закончил за нее Декер.